Их можно перенести, как переносит хирургическую операцию без наркоза. Удаляют же людям больные зубы. Нестерпимы только непредвиденные муки, когда к ним нельзя заранее подготовиться, чтобы без ошибки рассчитать свои силы. А хуже всего — леденящий страх, что скажешь или сделаешь нечто непоправимое. «Какое обвинение? Политический уклон?» — насмешливо ответил 402 -й. Рубашов потерпенсно рукав, надел его и вынул пачку папирос. Их оставалось всего две штуки. «А у вас как дела?» — спросил он соседа. «Неплохо», — простучал поручик и смог. Рубашов пожал плечами и встал. Потом закурил предпоследнюю папиросу и опять начал шагать по камере. То, что ему предстояло перенести, сейчас, как ни странно, взбодрило его. Угрюмая подавленность неожиданно развеялась, голова стала ясной, нервы успокоились. Он вымыл руки, лицо и шею, прополоскал рот и вытерся платком. Попытался насвистеть какую-то мелодию, оборвал, закашлялся и весело рассмеялся. Слух у него всегда был чудовищный. «Если бы первый любил музыку, — сказал ему недавно один из друзей, — он бы непременно тебя расстрелял. А он расстреляет, пробормотал Рубашов, но сейчас в это не очень-то верилось. Он закурил последнюю папиросу и принялся обдумывать грядущие допросы, чтобы выработать линию поведения. Он чувствовал ту же взволнованную уверенность, какую ощущал в студенческие годы перед особенно трудным экзаменом. Он попытался припомнить все, что слышал о пытке паровой ванной. Мысленно представил себе в подробностях связанные с ней физические муки. Ведь ничего сверхъестественного в них не будет. Главное, чтобы его не застали врасплох. Но он успеет приготовиться и здесь, как когда-то успел приготовиться там. Его ни в чем не заставят признаться. Он скажет лишь то, что найдет нужным. Только скорее бы уж все началось». Ему вдруг опять припомнился сон о том, как старый таксист и Рихард гнались за ним на грохочущем паровозе, потому что он не расплатился с ними. «Теперь-то уж я расплачусь за все», — подумал он, криво улыбнувшись. Папироса незаметно догорела до бумаги, он закашлялся и бросил окурок. Хотел раздавить его ногой, но раздумал, и, подняв, приставил тлеющий огонь к тыльной стороне своей левой кисти, между двумя голубеющими жилками. Спокойно прижимая огонь к руке, он смотрел на секундную стрелку. Операция длилась 30 секунд. Он остался доволен собой. Его рука ни разу не трогнула. Бросил окурок на каменный пол и снова принялся шагать по камере. Глаз прижимавшийся в коридоре к очку и внимательно следивший за ним, исчез. Баландеры разносили одиночкам обед. Рубашовскую камеру опять пропустили. Смотреть в глазок было бы унизительно, поэтому Рубашов так и не узнал, чем здесь днем кормят заключенных. Но запах еды проник в его камеру и показался ему весьма аппетитным. Ему до тошноты хотелось курить, Добыть курева было необходимо, иначе он не сможет серьезно сосредоточиться. Табак был ему нужнее еды. Минут через тридцать после обеда Рубашов начал барабанить в дверь. Старик-надзиратель не очень спешил. Он пришел через четверть часа. «Чего надо?» — спросил он у Грюма, открыв дверь, но не входя в камеру. «Я хочу купить папирос. А у вас есть тюремные талоны?» У меня есть деньги, но их изъяли. В положное время вам выдадут талоны. И сколько же на это полагается времени в вашем образцово-показательном заведении? Можете подать официальную жалобу. Вам известно не хуже, чем мне, что у меня нет ни бумаги, ни ручки. Для приобретения письменных принадлежностей надо иметь тюремные талоны. В Рубашове подымалось злобное раздражение. Дыхание участилось. Стало затрудненным, но он сейчас же овладел собой. Надзиратель заметил, что зрачки заключенного жестко блеснули за стеклами пенсне, и ему вспомнилось, что совсем недавно от этих глаз нельзя было спрятаться. Портреты арестанта висели повсюду. Надзиратель презрительно по-стариковски усмехнулся и начал не спеша закрывать Дверь.